Глава 7 Материк предстал перед нами внезапно, будто прорезался прямо из плывущего навстречу воздушного пространства. Первое впечатление — а-а-а! Крышеснос полный! В буквальном смысле отвал башки и локальный армагеддец головного мозга. Это изумрудно-перламутровое великолепие нокаутирует сразу с первого удара — И лишь спустя какое-то время в волшебстве проступают детали. Леса из деревьев всевозможных форм и размеров, гибкие рукава рек, цветные ступенчатые поля и озера, все в радугах с цветами, парящими корнями прямо в воздухе по берегам и бутонами размером с небольшой автомобиль. Над ними деловито порхают бабочки с ворохом разноцветных крыльев и множеством длинных, похожих на кометы хвостов, и... феи... «Мамочки! Самые настоящие феи! Крылатые в коротких туниках и такие же пестрые, как и все вокруг! Крохи собирают радожную пыльцу с цветов! Но самое главное, самое изначальное, то, что с первой же секунды вскружило голову и даже, пожалуй, чуть-чуть контузило, то самое, что наполнило мой ничего подобного не ожидающий взор мириадами пляшущих радуг, это было так волшебно, так неожиданно!» «Пузыри! Мыльные пузыри неслись по бокам целыми вереницами, меняли форму и размер, сжимались и вытягивались. Самые любопытные кружили вокруг нашей колесницы». «Откуда здесь мыльные пузыри?» — спросила я Джейме. «Это не мыло, Лёля, а избыток магии», — улыбаясь, пояснил дракон. «То, что пространство этого мира не в силах поглотить. Так вот это она». «Ух!» «Полностью разделяю ваши впечатления», — не стал спорить дракон. «Такое яркое проявление в основном на границах, ну и в долинах, и в бухтах, коих тут множество. Вглубь по материку магический фон выравнивается». Встав, я протянула руку и коснулась пальцем радужного бока размером с мою голову. С радостным всхлипом тот распался на целую россыпь заходящихся в мелком хохоте пузырей, в каждом из которых отражалось мое лицо. Внезапно захотелось кружиться, раскинув руки, а еще смеяться, хохотать весело и беззаботно, как в детстве, захлебываясь от веселья, от восторга, запрокинув голову. Тело исчезло, то есть вес мой как будто исчез. Я будто слилась с этим невероятным пространством, растворилась в его радужной щекочущей радости — Лёля, мягко взяв меня за руку, дракон усадил обратно. — Первое время лучше оставаться в кресле, пока не привыкнете как следует. И я бы, конечно, нашлась, что возразить, но платформа спустилась ещё, и воздух наполнился гиканьем и хохотом. Огибая нашу колесницу с двух боков, мимо неслась стайка детишек. Летели они на каких-то диковинных зонтиках. Приглядевшись, я ахнула. Зонтиками оказались здоровенные листья. Ребятишки держались за длинные гибкие стебли одной рукой, а второй успевали метать друг в дружку пузыри. За ними вереницей, тоже при виде нашей колесницы, распавшейся надвое, летели самые милые создания во Вселенной, что мне только доводилось видеть. Дракончики! И какие! Разноцветные, с большими умными глазками и совершенно умилительными мордочками. Они тоже играли с пузырями, задирали фей, плюхались с размаху в усыпанные пыльцой бутоны, тут же с хохотом и хрюканьем уворачивались от хлестких ударов листьев и, ухватив друг дружку за хвосты, летели дальше. Дэйм мечтает побывать здесь. По своему обыкновению Джеймой будто посмотрел в мои мысли, но станет это возможным только после оборота. «Как же я хочу ему помочь!» Вырвалось у меня невольно. Дракон оглянулся немного рассеянно. «Теоретически вашего присутствия достаточно». Я выдохнула. «В том-то и дело, что теоретически, а на практике почти две недели я просидела с мальчиком, и результата ноль». Леоля тут же уловил перемену в моем настроении джеймы «Не нужно, пожалуйста». Что не нужно? Сомневаться в себе и грустить тоже не нужно. Я прошу вас. — Откуда вы знаете, о чем я думаю? — Я не знаю, о чем вы думаете, — покачал головой МакДракул. — Но я знаю, что вы чувствуете. — Джейм, я... «Вы связаны с Дэймом, Лёля, даже не сомневайтесь, связаны сильно, едва ли не больше, чем со мной, а ведь вы моя истинная». «Но откуда вы...» «Вы попали сюда, откликнувшись на призыв Дэйма под древом желаний», — продолжал дракон. «Ваш отклик на призыв моего сына спровоцировал такой мощный выплеск магической силы, что даже я, оказавшийся с вами тогда, не смог контролировать свою драконью сущность». «Тот оборот, Лёля...» «Был незапланированным, мягко говоря. Я меньше всего хотел вас напугать, поверьте». Вспомнив, я не удержалась, расхохоталась. «Вы не напугали!» — заверила я заморгавшего Макдракула. «В отличие от вас!» — хмыкнул он. «Что?» «Да-да, как вспомню ваше обещание превратить мою жизнь в ад!» Бррр, Мурашки по коже!» «Вы хотели сказать по чешуе?» Хлопнув дракона по руке, я рассмеялась снова, И тут же снова нахмурилась. — Лёля. — Но ведь это нормально, сомневаться. Я к тому, что в присутствии Ии кровь пробудилась в ребёнке практически мгновенно, а я... со мной явно что-то не так. Джейма покачал головой и посмотрел на меня с нежностью. — Когда ваша подруга переместилась в наш мир, она с ходу раскрыла свой дар дракониды, угодив в кошку гранатового головы потому ее присутствие и пробудило сразу духов-хранителей и привратников именья. «Одного привратника и костебрила у вас!» — напомнила я дракону. «О, так вы в курсе той забавной истории? А то!» — усмехнувшись, Джейма продолжил. «Вам же только предстоит раскрыть свой магический потенциал, лёля Познакомиться с собственной магией. А дар драконида раскроется сам собой. Не думайте об этом!» «Недавно вы справедливо указали мне на то, что Дэйм зациклен на своем обороте, и я не хочу, чтобы вы повторили мою ошибку. Сосредоточьтесь на себе, своих чувствах, своем настроении, желаниях». Как зачарованно я смотрю в его глаза, не могу оторваться, разве что губы еще у него какие-то удивительные. «Сосредоточиться на своих желаниях?» «Нет, ну что за коварный тип?» «У вас сейчас тоже удивительное время, Лёля», — продолжал тем временем коварный тип. «Оно вам запомнится. Знакомство со своим даром, первое откровение, раскрытие, слияние — это незабываемо». «А у драконов тоже есть свой ну особый дар», — Джейме улыбнулся. «Мой дар псионика, магия разума», — пояснил он. «Так что отнеситесь к этой поездке, в том числе как к терапевтическому сеансу». «Вы так чутко реагируете на магию, Лёля, а она на вас. Просто наслаждайтесь. Сейчас или позже, но когда придет нужный момент, вы ни с чем его не спутаете». Я вернула дракону улыбку. «А так это просто терапевтическая прогулка, или мы куда-то конкретно летим?» Маг дракол рассмеялся. «И стоит ли удивляться, что мою пару боги сполна одарили проницательностью?» Сделанным занудством протянул он. Я фыркнула. «Ха! Вы хотели сказать, что вы умный, а я проницательная, да? Ну вот уж спасибо за комплимент! Ладно, ладно, оправдываться потом будете!» Милостиво позволила я и не собиравшемуся оправдываться дракону. «Подготовитесь как следует заодно!» «Значит, вы привезли меня сюда с конкретной целью Джейма Макдраку?» «И с какой?»